После еды я уговорила Равену пойти отдохнуть в выделенную ей каюту. Матео даже вызвался её сопроводить, тоже согласившись с моими доводами, что на этом корабле я в полной безопасности и охранять меня не требуется. А сама уселась у капсулы Райо и с огромным интересом рылась в инфосете Клирана, просматривая картинки по географии, новостные сюжеты и развлекательные программы благодаря любезному доктору Даро Варташу, поделившемуся своим кибером, чтобы скрасить ожидания. Из-за перевода на всеобщий проблем с пониманием чужих развлечений не было, так что время пролетело незаметно и с пользой. К тому же инопланетное кино отвлекало от растрёпанных нервов и даже привело мысли в относительный порядок. Всё-таки удивительная вещь — время. Может практически останавливаться в мгновение смертельной опасности — Мучительно растягиваться, когда не нужно, или, наоборот, ускоряться, не давая подольше насладиться, возможно, единственным в жизни счастливым моментом. Прошло всего несколько часов после события, изменившего нашу с Райю жизнь, а может быть и жизнь всего Клерана, если Матео окажется прав. А мне сейчас показалось, что пролетели дни. Надеюсь, я смогу пережить драун без помощи психотерапевтов. Ждёшь — моя не дашь. Вздрогнув, я обернулась к уже одетому, улыбающемуся Райо. Углубившись в инфосеть, пропустила момент, когда он проснулся, выбрался из капсулы и даже надел выданную нам всем одинаковую одежду, похожую на строгую военную форму. «Жду», — кивнула я, отвечая ему такой же счастливой улыбкой. «Это хорошо», — тихо сказал он, поднимая меня со стула и притягивая к себе. Мы будто в первый раз кончиками пальцев касались лиц друг друга, наслаждаясь близостью. Я так радовалась, что он наконец пришёл в себя и уверенно стоит на своих ногах, что забыла обо всём на свете. Пока меня совесть не кольнула. «Ой, ты же голодный! Нас с Равиной покормили прямо здесь, а тебе мы ничего не оставили». «Ничего. Я позже поем. Главное, ты у меня в порядке. Ты точно не голодная?» Нет. Я мотнула головой. Всего было много и очень вкусно. От гляделок нас оторвал Даро Варташ. Райо обменялся с ним несколькими фразами на Клеранском. Меня, как и Равену, тоже раздражает, что моё незнание чужого языка игнорируют. Но я намерена срочно изменить ситуацию, выучить Клеранский в совершенстве. Или я не умница отличница Эрика Пташко. Или уже Широлесио. Ладно. Потом всё выяснится. Я вернула кибердоктору, поблагодарив от души, и мы с Райо отправились следом за провожатым в свою каюту. Корабль действительно оказался большим. Клеранские инженеры-кораблестроители, по-видимому, рассчитывали на крупных соплеменников, потому что коридоры, отсеки и лифты были просторнее, чем те, которые я видела на стажировках или пока летела на Дагаву для участия в операции «Розовый слоник». И верно, экипаж не подкачал с размерами, и глотки у них лужёные. Боже, как же приятно ощущать свою ладошку в широкой сильной ладони Райо. Уже кажется, что так было всегда. Пока шли, он не отпускал мою руку, держался абсолютно спокойно и уверенно, коротко приветствуя встречавшихся мужчин. Я видела и потом спиной чувствовала, как нас провожают восторженными взглядами. Причем не меня, хотя женщин, кроме нас, сровенной, за несколько часов здесь не видела, а его, зверя, сумевшего пройти полную трансформацию и сохранить рассудок. После разговора о шрамировании для красоты я весь путь до каюты специально обращала внимание на эти украшения на лицах мужчин. Они были не у всех поголовно, у многих вполне натуральные и, похоже, заслуженные в боях отметины зажившие и едва заметные ниточки на смуглой коже. Но пару раз встретились красивые, на земной вкус мужчины. Высокие, стройные, прямо хоть сейчас на обложку женских журналов, со слишком аккуратными, наверняка искусственно сделанными шрамами. Не знала бы про особенности красоты клиранцев, пожалела бы бедолаг, получивших боевые раны, которые не поддаются медицинскому лазеру. «Мы остановились у дверей нашей каюты», Провожатый вежливо откланялся и удалился. А я, отмахнувшись от коварной мысли, что же дальше будет, когда мы останемся наедине, с улыбкой посмотрела на любимого и, проходя в каюту, спросила. «Когда мы встретились на Вселенной Радости, я ни на одном из вас не заметила каких-то особых отметин или шрамов. Вы настолько уверены в своей мужской силе и неотразимости? Или политическим деятелям украшаться не положено?» Дверь за спиной Раио плавно, с едва слышным щелчком закрылась, он замер напротив меня, нависая, но не подавляя внушительными габаритами, скорее будоража мою женскую суть, заставляя ее проснуться и предвкушать. Мой любимый, желанный зверь с первого момента нашей встречи, нет, с первого взгляда желтых, то ледяных, то пылающих, как сейчас, глаз, завладел мной». Чёрная строгая форма подчёркивает ширину плеч, мощь крупного, подтянутого мужчины, загар и яркие глаза, сияющие для меня. Под взглядом любимого я плавилась, как воск, теряла волю, разум, горела от любви и желания. Раю вглядывался в моё лицо. Вряд ли для него были секретом мои мысли, страхи, желания. Мягко, ласково погладил меня по щеке блеснул белоснежными клыками в доброй усмешке и сказал, «Я рад, что ты ошиблась. Даже не представляешь, насколько мне приятно». «Ошиблась?» — удивилась я. «В чем?» Только на мне не было шрамов. У Матео есть два — на нижней челюсти и спине. Нафаль попал в аварию лет десять назад, у него на бедрах и руках белые рубцы. Фальк военный — У них без боевых отметин никак. Лазер сгладил кожу, но светлые росчерки остались. Ты всё это не заметила, значит, внимательно разглядывала исключительно меня. Как твоему Дашу, мне это греет сердце. «Ты самый красивый», — выпалила я. Поднялась на цыпочки, прижалась горящей щекой к груди Райо, а потом, заглянув ему в глаза, погладила рубцы на его лице. Несмотря на шрамы. «Хочешь, я уберу их?» Слегка нахмурившись, предложил Райо, обнимая меня. Пожав плечами, я напомнила. «Мне не важно. Я люблю тебя любым, есть они или нет. Главное — твое здоровье и благополучие». Райо расслабился, обнял меня еще крепче и с улыбкой признался. «В моем положении, с учетом происшествия на Фортане и в целом для карьеры, эти «отметины» «Весьма полезны. Они помогут превратить провал в победу. Для нашей с тобой семьи это дополнительная выгода», — я хихикнула. Политик до мозга костей. Мы замерли, разглядывая лица друг друга. Постепенно взгляд Раю стал нечитаемым, словно он задумался о чём-то важном. Тряхнул головой, чуть приподнял меня и с сожалением произнёс, целуя в висок. «Тебе придётся побыть в каюте одной. Отдохни» поспи, меня не будет пару часов. Необходимо переговорить с руководством, отчитаться и прояснить некоторые вопросы». «С капитаном судна?» уточнила я. Раю покачал головой, но ответил подробно. «Я гражданский. Более того, заместитель верховного представителя Улана по энергетике. Высокопоставленного чиновника не могут лишить статуса без суда и решения специальной комиссии». Я не должен отчитываться перед капитаном судна. Это он обязан докладывать мне. Или следовать указаниям, если не получил иного приказа и решения комиссии Улана. Мне это решение не огласили после эвакуации, значит, я сохранил за собой статус и должность. Пока. Поэтому необходимо связаться с руководством для консультаций. Я, мой испуганный взгляд и сжавшие ткань костюма пальцы от рая не укрылись. Он накрыл мою руку своей, сдвинул её себе на грудь и с абсолютной уверенностью и спокойствием произнёс «Просто верь мне, Эрика. Вспомни, что я сказал на драуне. Тень может быть лишь одна. Ты навсегда в моём сердце. Только ты. А вдруг ваши меня не простят, запретят нам быть вместе, не пустят и...» Раю наклонился, коснулся лбом моего лба, Потёрся носом о мой нос и глухо произнёс «Верь мне. Всегда верь. Я не подведу». «Угу», — кивнула я, сжимая пальцы любимого, напитываясь от них теплом и уверенностью. Рай улыбнулся, погладил мои щёки, а затем решительно развернулся и ушёл. Размышляя, чем бы заняться наедине со своими страхами, сомнениями и мыслями, я обошла своё очередное временное пристанище». Замерла посередине каюты, небольшой, стандартно безликой, серой, с вполне широкой кроватью. Вдвоём мы на ней точно поместимся. Откидной стол, пара стульев, встроенный шкаф. И дверь в санблок, куда я тоже заглянула и убедилась. Привычно, стандартно. Вновь оглянувшись на кровать, обняла себя за плечи. «Уже этой ночью мы ляжем в неё вместе». «А я совсем-совсем в этом деле профан. Теорию, конечно, знаю. Жизнь среди ходячего тестостерона многому научит. В Академии отношения, как не скрывай, на виду. И порой можно разные увидеть, совершенно неожиданно и не желая того. Разулась и упала на кровать, коль делать нечего. Постель опять-таки стандартная, почти как в Академии, только бельё серого цвета, как и переборки. Но лично мне серый идёт» так что настраиваться надо на позитив. Всё к лучшему. Ой, а одеяло одно. Большое, но одно. И опять водоворот мыслей, от которых становится жарко. Ведь мы будем под ним вдвоём. Близко-близко. Обнажённые. Перевернувшись на спину, уставилась в потолок. Такой же нейтральный и серый, как мир вокруг. Квадраты освещения, датчики оповещения и управления мигают зелёным светом, Из вентиляционной решётки дует свежий воздух. Мне показалось, я даже вижу, как поток парит, как бывает в жаркий день. Таймер на переборке привычно отсчитывает время. Смотрела, смотрела и задремала. Из сна меня выдернули кошмары. Открыв глаза и отдышавшись, я судорожно осмотрелась. Никого. И спала всего ничего. Видимо, курсантская привычка сказалась — выключаться, едва приняв горизонтальное положение. Для Раю ещё рано, а мне уже хочется оказаться в его горячих объятиях. Оказалось, разбудила меня лёгкая вибрация, торможение двигателей. Похоже, корабль вышел из гипера и замедляет ход. Зачем? Сомнительно, что успели добраться до пространства под юрисдикцией Калерана. Но никакого сигнала тревоги не было — как и предупреждающих об опасности или нападении сообщений. Значит, волноваться не о чем. Чего переживать, если на борту свыше трёхсот клиранцев, сильных мужчин, настоящих монстров, способных любого врага в бараний рог скрутить? Валяться дальше сил не было, поэтому я направилась в санблок. Вновь приняла душ, чтобы смыть дурацкие страхи и кошмарный сон, будь он неладен». Оделась и перед небольшим зеркалом заплела волосы в нетугую косу, лишь бы не мешались и не путались. Коснулась кончиками пальцев лица, порадовавшись, что фингалов и царапин больше нет, кожа чистая и ровная. А внешность, как у несчастного ангелочка, вспомнились мне слова подруги. «Пташко!» — услышала я совершенно неожиданно её голос над головой. Вздрогнув, задрала голову и, опешив, вглядела как телохранительница снимает вентиляционную решётку. «Вспомни, чёрта называется». «Ты чего там делаешь?» — шёпотом спросила я. «Скорей лезь сюда!» — приказала она, скрываясь в люке. Я залезла на унитаз и, подтянувшись, заглянула вентиляцию. мужчин клеранец в этой узкой трубе точно не поместился бы, а вот две похудевшие после беготни и стресса землянки — «Вполне». «Ты совсем сдурела, Гриф», — прошипела я. «А нормальным способом по коридору и через дверь никак?» «Мышей на пшеничном поле меньше, чем тут этих клеранцев», — оглянулась Равена и, раздраженно откинув пряди волос, продолжила, глядя на меня хитрыми и азартно блестящими глазами. «Плюнуть некуда. Обязательно попадёшь в любопытного вояку. А мне надо тебе кое-что дико интересное показать. Шевели помидорами, птичка». «Я не могу. Сейчас Раю вернётся», — неуверенно шепнула я, но любопытство уже начало перевешивать. «Что такое из ряда вон дикое», — вызвало у подруги, прямо сказать, нездоровый ажиотаж и интерес. «Это должно быть что-то запредельное». «Не вернётся. Он в капитанской рубке. Едят и трындят уже час с лишним о чём-то. Да на здоровье. Тебе-то чего надо?» Отвечать и уточнять Равена не стало а спора, работая руками и ногами, поползла дальше. Мысленно я оправдала свои действия. Лишь одним глазочком гляну, что-то мне Ровена показать хотела, и сразу обратно. За этой плутовкой глаз до да глаз нужен. А я так, просто как наблюдатель. «Шевелись быстрее», — недовольно торопила меня Ровена. «Неизвестно, как долго они стоять будут». «Ты о чем?» — просипела я, освобождаю свою косу из-за на коробе. «Скоро узнаешь», — пообещала она. «Какое там?» Мы лазили по коробам и решёткам с полчаса, собрали всю возможную пыль, столкнулись с неизвестной живностью, благо на драуне научились не орать сразу. Внизу под нами ходили туда-сюда, работали и беседовали на своём языке клеранцы, все исключительно в чёрном, деловые и собранные. На нас никто не обращал внимания и, что ещё более удивительно, не слышал» а ведь пару раз я смачно чихнула. Нам удалось без приключений добраться до конечного пункта — грузовой платформы перед шлюзами орбитальных шаттлов. С минуту Равена молча и внимательно знакомилась с обстановкой, что-то, а может и кого-то, высматривая. Пояснять детали не торопилась. Наконец она решилась спуститься. Мы по очереди спрыгнули вниз на платформу, и я в недоумении, на кой... «Мы сюда добирались таким диким способом», — спросила. «Гриф, что здесь такого интересного, что ты заставила меня собирать пыль по вентиляции межзвёздника?» Они вышли из гипера. «Тормозят. Неужели не чувствуешь?» Глядя на меня горящим взглядом, непривычно азартно спросила Равена. И, схватив меня за руку, потащила к шлюзу, из которого мы всего несколько часов назад, убравшись Драуна, выходили под приветственные крики клеранцев. «Постой, куда ты меня тащишь?» — воспротивилась я. До люка осталось всего несколько шагов, но я уже догадалась, что именно мне хотела показать Равена. Невольно оглянулась, но на платформе, где недавно была сотня мужчин, сейчас почему-то никого не было. «Всего десять часов в полёте, вышли из гипера. понимая, что это значит?» — выдохнул Равена с восторгом. Я медленно вытянула из её ладони свою руку и, на шаг отступив, глухо предположила. «Вероятно, мы на общих транспортных магистралях? В знакомых тебе местах?» «Умная девочка», — с улыбкой похвалила Равена, разбираясь с панелью управления шлюза. «Это значит, что наш шаттл быстро подберут. Дальше мы легко доберёмся до любой маломальски известной станции, порта или планеты». «Шаттл не наш», — «Это собственность Клерана», — напомнила я, «а воровство там карается смертью». «Так мы не воруем, мы одалживаем», — фыркнула потенциальная угонщица. «Гриф, тебе не кажется, что такими темпами ты загонишь себя в неоплатные долги перед Клераном?» — иронично возразила я. «Не я, а мы», — гнула свое она, а потом веско добавила. но «Ну какие долги? Мы для выполнения особо важной задачи шатл берем». Я же обещала Широлесию уничтожить гонга и его шайку-лейку, так что, можно сказать, с горячим энтузиазмом спешу выполнить. Откровенно говоря, мало приятного быть должником Клерана, с учётом их особенных даров. Как вспомню Фалька со змеями и трупами, так внутри всё переворачивается. Бррр. Равена, прости, но я против твоей идеи, и уж точно никуда с тобой не полечу. «Ты из-за Раю, да?» — удивилась она. — Брось, это явление временное Любовь-морковь завянет и... Нет, — мотнула я головой, еще на шаг отступая назад. — Да включи ты мозги уже, — зашипела Равена. — Перед тобой весь мир. Понимаешь, тысячи красивых, сильных, умных мужиков могут стать твоими. Выбирай любого, да хоть сразу несколько. За время службы я обзавелась нехилой сетью информаторов, открыла счета, есть тайники и документы. Мы богаты, Эрика, мы свободны от всего. Можно сменить личности, внешность, жизнь. Такой шанс выпадает единожды, и то редким счастливчикам. Я лишь мечтала о подобном, но знала, что пока жива, из лапа БНЗ мне не вырваться. Но теперь я для них — живой труп, который пользуют всем драуном. Поверь. «За это я устрою им мини-апокалипсис». «Я не могу полететь с тобой», — ровно ответила я. «Можешь и полетишь. Я научу тебя всему, что знаю. Верный человек мне очень нужен, а с тобой мы слишком многое прошли. Ты хорошая, умная. Раздадим долги и заживем, как белые люди. Богатые, свободные, красивые». «Равена?» Я посмотрела ей прямо в глаза. Я никуда не полечу. У нас нет времени на споры. Повезло, что никого нет, — отрезала Равена, шагнув ко мне и взяв за руку. Хочешь сделать меня заложницей? Ты же знаешь, что раю никому не позволит причинить мне вред. И, скорее всего, отпустит шаттл с нами, чтобы не усугублять проблему. Эрика, ты умная девочка, подумай еще раз, зачем он тебе нужен. Зверь. Настоящий, а не придуманный. Мало ли, что с ним будет завтра. Ты же всего лишь тень для него, а там за бортом десятки миров, тысячи таких, как он, а есть и гораздо лучше, понимаешь? Наша свобода и богатая жизнь. Я клянусь, что не брошу тебя, не трону и не предам, но ты нужна мне сейчас, чтобы уйти отсюда. Ора ее. Немного пострадаешь в разлуке и забудешь его. Поверь, я знаю, о чем говорю. Горько усмехнувшись, я снова вырвала руку из ее ладони со словами. «Я не раз говорила тебе. Ты ничего обо мне не знаешь». «Пошли со мной», — зло приказала Равена. «Поживем узнаем». Мы замерли друг против друга, глядя глаза в глаза. «Я не могу полететь с тобой, потому что не выживу без Райо». «Оставь эти душесчипательные предни, другие выживают, а чем ты хуже?» разозлилась Равена. «Не знаю, как давно ты служишь в АБНЗ и в курсе ли той ситуации, но я с Электуса». «Секта Однолюбов?» Спустя мучительно долгое мгновение глухо выдохнула она. «Да», — скривилась я. основатели лектуса мой дед. Его сын — отец. Они много лет искали информацию о тех, кто, как они говорили, отмечен синдромом Однолюбов». Фридрих Дан основал секту и больше сорока лет с соратниками усиливал эту особенность, создавал идеальных жен, верных, послушных, способных любить исключительно одного-единственного. Вся линия со стороны моей матери из однолюбов. Мой отец тоже с этим синдромом, и я — третье поколение смешения носителей гена с максимально усиленной особенностью. Я не просто люблю Раю. Для такой, как я — «Теперь он равен Богу. Умрёт он, умру и я. Его раны — мои раны. Его боль — моя в стократном размере. Я не могу предать любимого, бросить или заменить. Я настоящее не дашь». Что бы это слово ни значило для самих клеранцев, для тех, кто создал Электус, я — настоящая тень своего мужчины. Я сделаю всё, что он попросит, пойду на всё, что пожелает. «Мне тебя так жаль, Эрика!» — потрясённо выдохнула Равена. «Почему?» — улыбнулась я. «Рая тоже любит меня. Я уверена, мы будем счастливы». Электус был моим первым заданием на службе в АБНЗ. Забытая людьми и богами станция, где безумный фанатик пытался создать идеальных жен, верных до смерти, красивых и послушных, почти рабынь. «Я видела тех женщин, девочек. Они, словно хрупкие беззащитные цветы, жались к своим мужчинам, отцам. Действительно красивые, нарядные, эфемерные, напуганные до смерти», — неожиданно призналась Равена, а потом, нахмурившись, почему-то окинула меня пристальным взглядом. «Подожди, тогда тебе было двенадцать, и...» Я слышала, что сын Фридриха Дана был настоящим садистом, Убил свою жену, а потом покончил с собой. Я облизнула пересохшие губы. Те воспоминания еще причиняли боль, не забылись. Отец нечаянно убил маму. Забылся, не рассчитал силу, а потом... Он же тоже однолюб и не смог жить без любимой женщины, каким бы монстром ни был в душе. Фридриха Даана арестовали, а меня очень дальний родич со стороны мамы в военный интернат отправил. После помог поступить в военно-космическую академию. Напарница будто забыла о побеге. Задумчиво смотрела на меня, нахмурив брови. И опять удивила. Данные по Электусу засекретили сразу. Не знаю, в курсе ли ты, что жена Фридриха Дана была склерана. Выходит, в твоей крови есть четвертинка их крови. Равена сникла, потускнела, словно ее мучила жалость. Неуместная и даже опасная сейчас жалость но эта женщина всегда и любыми путями добивается своего. «Прости меня, Эрика, но ты должна пойти со мной, иначе мне не выбраться отсюда живой». «Ты ошибаешься. Райо никогда не лжёт. Он пообещал, что с их стороны тебе ничего плохого не сделают. Доберёмся до Клерана, а там вы обсудите дальнейшие шаги и...» «До Клерана?» — зло выдохнула Равена. Какими бы они ни были порядочными, всегда найдутся те, кто против. В итоге совсем скоро заинтересованные лица узнают, что осужденные Гриф и Пташко живы и вполне себе здравствуют вне драуна. И тогда я еще долго не смогу подобраться к этому выродку-гонгу. Нет, птичка, я хочу жить свободно, богато и счастливо. Сейчас, а не через десять лет, если мне повезет достать гонга хотя бы тогда. «Если ты угонишь шаттл, то точно не расплатишься с Клераном», — призывала я. «Ой, да что там стоит какой-то скромный кораблик?» — фыркнула гриф «В счёт аренды я поделюсь его владельцами парочкой весьма дорогостоящих секретов о соседях Клерана. Те ещё проказники. После этого меня не только простят, премию дадут. Пойдём. Ты мне ненадолго нужна, потом вернёшься к своему божественному Широлесио». «Нет» категорически отказала я. «И тебе не позволю забрать шаттл. Ты навредишь репутации, Райо. Мы ему и так основательно испортили карьеру. Я уверена, клиранцы помогут тебе добраться до Земли. Как-нибудь». «Дурочка», — поморщилась Равена. «Как-нибудь, меня не устраивает». «Нас тоже. Поэтому мы позаботились о вашей транспортировке ближе к цели», — раздался сухой голос Райо. Мы обе обернулись. Оказалось, настолько увлеклись спором и признаниями, что проморгали появившихся и продолжавших пребывать в огромный отсек клеранцев. Они словно призраки, только черные, возникали то здесь, то там. Высокие, крупные, бесстрастные, с желтыми светящимися глазами. У меня внутри все оборвалось и похолодело. Начала бить дрожь. Наверняка они много чего слышали из нашего разговора, если не всё, и с самого начала следили за нами. За Ровеной. Я испуганно смотрела в лицо любимому, и краем глаза отметила тень за спиной равены. Неожиданно появился Нафаль. Обездвижив её, приставил к её шее оружие и... «Ой, нет!» — одновременно прозвучали наши испуганные возгласы. Через мгновение Нафаль выпустил Равену из захвата, бесстрастно глядя, как она потирает место укола. «Теперь, как любое ценное должностное лицо Клирана, вы чипированы. Мы всегда сможем вас отследить и, если потребуется, спасти». Официальным тоном объявил Нафаль, глядя на Равену. «Я сжала кулаки, впиваясь ногтями в ладони до боли, чтобы не кинуться к любимому с воплем «Я не виновата». «Хотя о чём это я? Вентиляцию чистила? Да. Подмогу вызвала? Нет. Стояла тут и вела разговоры. А Ветровена — один из лучших спецагентов АБНЗ, мне ли не знать, насколько она подготовлена к выживанию в любых условиях. Цинично, эгоистично и слишком легко убивает. Я не стала заложницей лишь потому, что она хотела моего добровольного согласия сбежать с ней. Да и то, наверное, — из-за возможных последствий. Похищение, как ни крути. Что вы имеете в виду? Куда транспортируют?» Отвлекла меня от самоедства Равена, обращаясь к краю Настороженно оглядываясь, она отодвигалась от Нафаля, стараясь всех держать в поле зрения. «И если потребуется, бежать или атаковать. Хотя куда здесь бежать-то? В открытый космос?» «Как вы понимаете, специальный агент гриф Предоставить вам даже в аренду судно, принадлежащее к Клерану, я не имею полномочий и не позволю его украсть. Но вы воспользуетесь им. Что касается вашего замечания о быстро разлетающихся сведениях о беглых шпионах, я с вами полностью согласен. Поэтому мы готовы прямо сейчас пересадить вас на грузовое судно одной из малоизвестных компаний, которая следует на станцию «Мармарин». «Для этого мы вышли из гипера. Станция принадлежит Майджорам. Я уверен, оттуда вы без проблем доберетесь в сектор земной федерации. Ваше путешествие мы оплатили». Один из клиранцев подошел к Равене и вручил ей пухлый рюкзак. «Когда вы вытащите из меня эту хре-чип?» Хрипло спросила она, потеряв шею, на уже более уверенным и спокойным голосом. «В отличие от АБНЗ...» Мы ценим своих лучших агентов и готовы беречь их всю жизнь бесстрастно заявил раю глядя ей в глаза я не не стоит переживать о будущем займитесь настоящим раю резко взмахнул рукой равена вздрогнула она так рывалась на свободу, а в результате из лап а попала в лапы клерана не прыгайте выше головы хая зря не рискуйте. Клеран ценит усилия своих агентов и щедро благодарит за любую помощь. Уверен, что именно вы, майор, сможете в полной мере оценить выгоду от нашего дальнейшего сотрудничества. Теперь вы свободны. Я правильно понял, вы очень торопитесь расплатиться с долгами, чтобы затем насладиться заработанными благами. Да. Вы, как обычно, правы, Широлесио, — натянуто улыбнулась Равена — подмигнула мне и помахала рукой. «До встречи, Пташко. Не поминай лихом. Эрики Пташко больше не существует, майор. Поэтому не стоит рассчитывать на вашу новую встречу». Ледяным тоном предупредил Райо, представитель нового работодателя, как я поняла. Моя бывшая кузина, напарница, подруга по несчастью и телохранитель, побледнев, бросила короткий взгляд на меня. Затем... Мгновение подумав, вскинула тёмные брови, снова мне подмигнула и бодро, показалось даже радостно, последовала за сопровождающим. Уже через минуту рядом с нами практически никого не осталось. Где-то работали погрузчики, слышались голоса, как и не было ничего. Я больше не сомневалась, что Равена попалась в ловушку, подстроенную для нас обеих. «Эх, молодость, молодость!» Неожиданно укоризненно покачал головой на фаль, махнул на меня рукой и ушел. Мы остались вдвоем, я и Райо. «Если я твой бог, любимая, почему ты полезла в вентиляцию, а не дождалась меня?» — хмуро спросил он. «Могла бы окликнуть любого члена экипажа?» Вытянувшись стрункой, я ощутила себя провинившимся кадетом перед начальником интерната как в детстве шмыгнула носом, глотая слёзы, и, преданно глядя в глаза старшему, а ныне любимому, виновато призналась. «Глупая. Повелась на «Летим, птичка, там много интересного», а когда поняла, куда приползла, хотела окончательно убедиться, что равена не изменилась. Снова обманула. Понимаю, что выгляжу по-идиотски, но я надеялась, что она передумает. Не хотела кричать, чтобы не подставить». Опасалась, что в этот раз ее накажут, а я скорбно пожала плечами, опуская голову, не в силах больше смотреть в глаза своему личному богу, и оказалась в объятиях любимого. Схлипнув, обняла его крепко-крепко и разрыдалась. «Прости меня, пожалуйста». Раю подхватил меня на руки и понес прочь с платформы, сетуя. «Как на тебя сердиться не дашь, если даже твои ошибки из лучших побуждений». Неожиданно он усмехнулся мне в висок. «Придётся заняться твоим воспитанием». «Значит, ты всё слышал, да?» «И видел?» — тоскливо спросила я, уже догадавшись об ответе. «Да. Ваше передвижение по вентиляции отслеживал из скин корабля, а на платформе мы слышали каждое слово и видели всё». «Понятно». Вернее, непонятно, что они подумали про секту и селекцию идеальных жен. Надеюсь, ты подробно расскажешь о своем прошлом. Ваш синдром однолюба и феномен идеальной Недаш, жены, многих заинтересовал. Мрачно и, похоже, ревноя попросил Райо. «Мне кажется, на идеальную жену я совсем не тяну. Тебе досталось неправильное», — уныло призналась я. Райо усмехнулся, смерил меня... Смерил меня пытливым взглядом, в котором явственно мелькнули нежность и желание, крепче прижал к себе и ответил. Чем сильнее у мужчины зверь, тем больше он ценит женскую слабость, податливость, послушание и нежность. «Ты идеальна во всем. Даже в пыли, даже ошибаясь, даже сбежав на драуне, ты стала еще желаннее и вкуснее, как добыча», — раздразнила. «Разбудила все инстинкты, завладела мыслями». «То есть земная пословица, что не делается всё к лучшему, права?» «Более чем», — улыбнулся Райо. Я обняла его крепкую, сильную шею, счастливо вдохнула мужской аромат и выдохнула с громадным облегчением. Может быть, он попросту успокаивал меня, чтобы перестала лить слёзы, но всё равно легче стало. Ведь он старался ради меня» и всё же высказала сомнение. Только жаль, что Равена снова на крючке, но уже у вас. Она так мечтала о свободе, а вынуждена опять рисковать, убивать. Среди любого народа есть такие, как твоя кузина, деятели теневого мира. Неважно, какого они пола или расы, это их суть, характер, цель жизни. Такие, как она, никогда не успокоятся не будут жить мирно и законопослушно, опасность щекочет им нервы, придает вкус жизни. Их не обязательно осуждать или наказывать, лучше использовать на благо. В данном случае — на благо Клерана. В силу нашего менталитета мы редко используем агентов женщин, но, познакомившись с майором гриф лично я осознал наше заблуждение. Не бойся. За ней проследят и помогут, если будет необходимо». Что касается свободы, Земля пока не входит в сферу интересов Клерана. Это мы как кость в горле, как у вас говорят, для некоторых политиков Земной Федерации. Поэтому сомневаюсь, что Хайя Равена надорвётся, работая на нас. Более того, опыт мне подсказывает, что скорее сама о себе напомнит, а не наоборот. «Надеюсь, у неё всё сложится хорошо», — пожелала этой яркой, смелой женщине удачи. Эрика, больше никаких вентиляций, риска — и подобных авантюр, — с нажимом предупредил Раю, — фактически приказал. «Прости, я больше так не буду», — примирительно улыбнулась я. Клеранцы провожали нас любопытными взглядами и улыбками. И вновь я задумалась, что будет дальше, когда мы останемся в каюте наедине.